По его словам, казенных и дворцовых земель в царствовании Алексея оставалось уже немного. Казенных или черных не более двадцати тысяч, дворцовых не более тридцати тысяч крестьянских дворов. Все остальные населенные земли находились уже в частном владении. Из них за церковными властями, патриархом и епископами числилось тридцать тысяч дворов. За монастырями около девяносто тысяч. Но по переписанным книгам 1678-79 года всех крестьянских дворов числилось 750 тысяч или несколько более. И исключив 175 тысяч дворов церковных, казенных и дворцовых, заслужилыми людьми всех чинов, можно считать около 575 тысяч, то есть более трех четвертей всего количества крестьянских дворов. Для нас теперь не важно, сколько считалось поместных и сколько вотчинных крестьян во время Каташихина и по переписи 1678-79 года. Во второй половине 17 века уже завершался давно начавшийся двусторонний процесс превращения поместья в отчины и слияния поместья с отчинами. Во-первых, поместное владение постепенно прямо превращалось в отчинное посредством выслуги. Важные государственные заслуги, оказанные служилым лицам, Награждались тем, что известная доля его поместного оклада, обыкновенно 20%, жаловала самоводчину. Кроме того, разрешалось помещикам покупать указные поместные земли в вотчину Рядом с этими отдельными переходами одного вида землевладения в другой шло постепенное общее слияние обоих видов. Если начало поместного владения проникали в отчины, то и поместье воспринимало особенности вотчины Землю, недвижимость заставляли исполнять роль денег, заменять денежные жалования за службу. Потому поместье, вопреки своей юридической природе, личного и временного владения, стремилось стать фактически наследственным. По устанавливавшемуся уже в XVI веке порядку верстания из помещения, поместье либо делилось между всеми сыновьями помещика, либо справлялось только за младшими, в службу поспевавшими, либо переходило к малолетним детям в виде прожитка. Еще 1532 года сохранилась духовное, в которой завещатель просит душеприказчиков ходатайствовать о передаче его поместья его жене и сыну. А в одной духовной 1547 года братья-наследники наравне сводчины отца поделили между собой и его поместье.